Глава двадцать шестая. Кара. Они не дали нам и рта раскрыть, но взяли нас с собой в какой-то танцевальный клуб, который, когда мы приехали, был пуст. Никто ничего нам не сказал, когда нас повели в заднюю комнату. «Закрой дверь, рамера велел Лука третьему парню. Тот мгновенно выполнил приказ, и встал рядом с Лукой, пристально следя за нами. «Где наш водитель?» — спросила я. Его посадили в другую машину, и больше я его не видела. «Нам нужно основательно с ним побеседовать, чтобы выяснить, каковы его мотивы», — бросил Матео с ухмылкой. Дрожь пробежала у меня по спине. «Ты и нас собрался пытать?» — пробормотала я. Матео рассмеялся. да ты дерзкая лука вздохнул у тебя уже есть дерзкая жена хватит припираться с нашей кузиной не действуй мне на нервы мои глаза расширились от удивления матео пожал плечами и сел на край стола а как насчет собак куда вы их отвели пожалуйста не причиняйте им вреда кто нибудь позаботится о них сказал лука то имел в виду Его лицо ничего не выражало. Оно было жёстким, бесстрастным. «Нам нужна твоя помощь, Лука», — умоляюще произнесла мама. «Мы — семья». «Ты бросила свою семью, чтобы уехать в Лас-Вегас. Ты вышла замуж за члена Каморры». «Это предательство, с моей точки зрения», — заявил Матео, криво улыбнувшись. «И из того, что мы о вас слышали...» Ваша семейка только и делает, что кого-то предает. Ваш муж уже поплатился за это своей жизнью. Мать запнулась. «Мы никогда никого не предавали», — твердо заговорила я. «А мама уехала из Нью-Йорка только потому, что любила моего отца и потому, что ее брат был чудовищем». «Ну, мы уже наслышаны, что ты отлично знаешь, как обращаться с монстрами, верно?» Матео посмотрел на меня с вызовом. «И ты говоришь о нашем отце, не забывай об этом». Я сглотнула. Оскорблять Сальватора Витиелла перед его сыновьями вероятно было не самым умным поступком с моей стороны, но я сказала правду. Все в наших кругах знали, каким человеком был Сальватора Витиелла. «Я знала твоего отца достаточно хорошо, чтобы понимать, что ты...» «Не можешь сильно скучать по нему», — добавила мама. Лука пожал плечами. «Он не был хорошим человеком, как и я». Мать покачала головой. «Не верю, что ты такой же, как он. Я видела в газетах твою красавицу-жену». Выражение лица Луки изменилось. Упоминание о его жене было ошибкой. «Мы не будем ее обсуждать». Его голос не допускал возражений. Дверь в комнату распахнулась настиж. Вошла красивая блондинка. «Довольно», — сказала она. Ее голос был тихим и спокойным, но он имел явную власть над Лукой. Она была светом. Это было все, о чем я могла думать, когда смотрела на нее. У нее была бледная кожа, золотистые волосы и голубые глаза. Свет. Чистый свет. И такая красивая, что почти больно было смотреть на неё. Её приветливая улыбка поразила меня, и моё напряжение спало. Во мне вновь вспыхнула надежда. Блондинка шагнула ко мне. Лука смотрел на неё с явным неодобрением, как будто он боялся, что я нападу на неё. Это было последнее, о чём я подумала, потому что сейчас только она могла обеспечить нам безопасное будущее. «Я Ария», — сказала она, протягивая мне руку. Я пожала ее с благодарной улыбкой. «Я Кара, а это моя сестра Талия». Я кивнула в сторону Талии, которая совершенно оцепенела от страха. Ария с сочувственной улыбкой похлопала мою сестру по плечу. «Тебе не нужно бояться». «Никто тебя ни в коем случае не обидит, обещаю». «Ария», — произнёс Лука напряжённым голосом. Она поздоровалась с моей матерью, прежде чем, наконец, повернулась лицом к своему мужу. «Они — семья, и они через многое прошли. Разве ты не понимаешь? Мы должны им помочь». «Мы даже не знаем, почему они здесь», — ехидно сказал Матео. Ария подошла к мужу и посмотрела на него снизу вверх, положив руку ему на плечо. «Они невинные женщины. Они нуждаются в нашей защите. Ты правда веришь, что они здесь, чтобы как-то навредить нам?» «Нет», — сказал Лука со вздохом, — «не знаю». Он взглянул на нас, и мне пришлось заставить себя выдержать его взгляд. «Вы можете остаться». «Надеюсь, вы не заставите меня пожалеть об этом». После нескольких убедительных аргументов Арии они отвезли нас в дом в Хэмптоне. Она мне уже нравилась, хотя я её и не знала. Я задавалась вопросом, как она могла сохранить сострадание, будучи замужем за доном семьи. Мужчины, занимавшие такую должность, Обычно стремились сломить всех вокруг только потому, что были способны на это. Нас поселили в гостевом крыле большого здания, вероятно, в целях безопасности, но мне было всё равно. Мы были на один шаг ближе к лучшему будущему. Когда Ария показала нам наши комнаты, я сказала «Спасибо вам за всё». Она улыбнулась «Не за что». «У меня есть к вам ещё одна просьба. Не могли бы вы, пожалуйста, убедиться, что они не причинят вреда моим собакам?» «Конечно», — сказала она без колебаний. «Я позабочусь о том, чтобы за собаками хорошо ухаживали». Я удивлялась, как ей удалось заставить такого человека, как Лука, прислушаться к её советам. Я не знала его лично, но понимала, какими качествами нужно обладать, чтобы править в нашем мире. Той ночью Талия прокралась в мою комнату и прижалась ко мне. "Я была так напугана, но теперь всё будет хорошо, верно?" прошептала она. "Да. Мы начнём всё сначала." Образ гроула всплыл у меня в голове, но я постаралась не показывать печаль. Скоро грусть должна была пройти. «У меня вся жизнь впереди, и мне предстояло прожить ее по максимуму». «Ты правда любила его?» Я затаила дыхание, раздумывая, что ей сказать. Потом решила сказать правду. «Любила. И все еще люблю», — призналась я. Мне не хотелось лгать талии. «Я этого не понимаю». Ее теплое дыхание обдало мне шею, когда она положила голову мне на плечо. Я тоже. Я не хотела, чтобы так получилось. «Ты не можешь изменить то, что чувствуешь. Всё в порядке», — тихо сказала Талия, обнимая меня крепче. «Мама избегает меня. Я думаю, она не может простить меня из-за Гроула. Она потеряла отца. Ей нужно время». Я надеялась, что Талия права. Но даже если бы это было не так, я ничего не могла поделать со своими чувствами, не говоря уже о том, чтобы изменить прошлое. Ария сдержала свое обещание. На следующий день Куку -Ку и бандита привезли в особняк. Однако Лука не позволил им бегать по дому. За пределами моей комнаты мне приходилось держать их на поводке. Ария присоединилась ко мне, когда я показывала собакам сад. и Кокой бандиту, казалось, нравилось её присутствие. Лука следовал за нами как тень. Он всё ещё заставлял меня нервничать, особенно потому, что у него в руках был пистолет. Их использовали в собачьих боях. Тебе следует быть осторожной. Большинство из них — мерзкие твари. Если они что-нибудь натворят, я их усыплю. Ария одарила его сердитым взглядом, но он это проигнорировал. «Они хорошие, лучше, чем большинство людей», — резко сказала я. «Тут я с тобой согласен. Большинство людей — придурки», — сказал Матео, неожиданно возникший у нас на пути. «Но пока эти зверюги здесь, я не позволю Джианне приходить в гости». «Как будто ты можешь диктовать Джианне, что ей делать, а что нет», — поддразнила Ария, затем повернулась ко мне. «Не слушай их», — сказала она извиняющимся тоном. Она присела на корточке перед кокой бандитом. Я опустилась на колени рядом с ней и погладила Коко по голове. Немного поколебавшись, Ария сделала то же самое. «Ария!» — предостерег Лука, направляя пистолет прямо в голову Коко. «Видишь», — сказала она, бросив взгляд через плечо на своего мужа. «Они безобидны». Сейчас они могут вести себя безобидно, но они многое пережили. Такие собаки порой выходят из-под контроля. Не хочу, чтобы они находились рядом с тобой». Ария вздохнула, затем прошептала мне. «Держи их на поводке, пока он не успокоится». Я кивнула. У меня не было абсолютно никакого желания не подчиняться приказам Луки. Я завела собак в свою комнату, отстегнула ошейники и растянулась на кровати. Собаки не сводили с меня глаз. У меня было такое чувство, что они искали Гроула. Они, наверное, тоже скучали по нему. В конце концов, я похлопала по пустой половине кровати. «Идите-ка сюда». Коко подняла голову, навострив уши. Я похлопала по кровати более решительно и повторила своё приглашение. «Коко?» Первая подбежала к кровати и запрыгнула на нее. Когда я не стала ее упрекать, она свернулась калачиком и прижалась ко мне. Бандит не нуждался в персональном приглашении. Вскоре он уже лежал рядом со мной и Коко. Я почесала их за ушами, наслаждаясь их мягкой шерстью. Тепло их тел дало мне комфорт, в котором я так нуждалась. Я расслабилась и погасила свет. Прошлой ночью я плохо спала. Мне снилось, что Гроул умирает. Я представляла себе разные картины того, как это могло произойти. Хотела бы я точно знать, что с ним случилось. Правда, какой бы горькой она ни была, всегда лучше сладкого неведения.